Песня лилась, и Скарлетт услышала какое-то движение в комнатах тетушки Питтепет и Мелани. Эти бедняги, конечно, будут очень расстроены. Они ведь не привыкли к обществу таких жизнелюбивых ирландцев. Пение оборвалось, и две темные фигуры слились в одну, прошагали по дорожке и поднялись на крыльцо. Послышался осторожный стук в дверь. «Надо, пожалуй, спуститься вниз», — подумала Скарлетт. «В конце концов, это же мой отец, а тетя Питти умрет, но не выйдет ночью на лестницу. К тому же ей никак не хотелось, чтобы слуги увидели ее отца в таком состоянии. Джеральд, пожалуй, еще начнет буянить, если Питер вздумает укладывать его в постель. Кроме порка, никто не умеет с ним справиться». Она покрепче запахнула пеньюар, зажгла свечу, стоявшую на столике возле кровати, — И стала спускаться по темной лестнице в кол. Поставив свечу на подзеркальник, она отомкнула дверь и в колеблющемся свете различила Ретта Батлера. Безупречно подтянутый, ни одна оборочка на манишке не смята, он поддерживал маленького коренастого Джералда. Как видно, плач был лебединой песней Джералда, потому что теперь он уже без стеснения повис на руке своего спутника. Длинные жесткие седые волосы были взлохмачены, галстук переехал на бок, грудь сорочки залита вином. — Насколько я понимаю, это ваш папаша? Глаза Ретта лукаво блестели на смуглом лице, и их взгляд, казалось, проникал сквозь ее дезобелье. «Проводите его в дом», — коротко сказала Скарлетт, смущенная своим неприбранным видом и злясь на Джералда за то, что он поставил ее в смешное положение перед этим человеком. Ред Батлер подтолкнул Джералда вперед. «Прикажите помочь ему подняться по лестнице? Вам самой не справится. он довольно тяжел». Испуганная столь наглым предложением, она на миг лишилась дара речи. Что подумают Мелани и тетушка Питти, затаившаяся у себя в спальнях, если услышат, что капитан Батлер поднимается ночью в верхние комнаты? О, матерь Божья, нет, конечно. Проводите его сюда, в гостиную, на этот канапе. На этот? Как вы сказали? Я буду вам крайне признательна, если вы придержите ваш язык. Вот сюда. Теперь положите его». Прикажете снять с него сапоги? Не надо, он частенько в них спит. Она готова была откусить себе язык. Надо же так проговориться. Ред Батлер негромко рассмеялся, укладывая ноги Джералда на небольшую кушетку. Теперь, пожалуйста, уходите. Он вышел в полутемный холл, поднял свою шляпу, которую, входя, бросил на пороги. Надеюсь, увидеться с вами в воскресенье за обедом. Сказал он и удалился, бесшумно притворив за собой дверь. Скарлетт поднялась в половине шестого, пока ослуги не пришли накрывать на стол к завтраку, и тихонько спустилась в безмолвные комнаты нижнего этажа. Джералд проснулся. Он сидел на диване, сжимая свою круглую голову руками. Казалось, он пытается раздавить ее между ладонями, как орех. Он украдкой покосился на дочь, когда она вошла. Но малейшее движение глазами доставляло ему такую боль, что он застонал. С добрым утречком! — Как вы себя ведете, па? — сердитым шепотом заговорила Скарлет. Явились домой за полночь и перебудили всех соседей своим пением. Разве я пел? Пели, орали, плач на весь квартал. Ничего не помню. Зато соседи будут помнить это до своего смертного часа, так же, как тетя Питтепет и Мелани. Мать Пресвятая Богородица простонал Джеральд, проводя сухим языком по запекшимся губам. «Мы играли». А что было потом, когда кончили, хоть убей, не помню. «Играли?» Этот щенок Батлер похвалялся, что он лучший игрок в покер во всем. «Сколько же вы проиграли? С чего ты взяла?» «Я выиграл, разумеется. Стаканчик-другой мне всегда помогает в игре. «Проверьте свой бумажник». Очень медленно, словно каждое движение причиняло ему острую боль, Джералд достал из кармана бумажник и заглянул в него. Бумажник был пуст, и он потерянно повертел его в руках. «Пятьсот долларов!» — сказал он. «Все, что у меня было с собой, чтобы купить кое-какие вещички, у контрабандистов для миссис сухара даже на обратный проезд не осталось». Скарлетт с возмущением глядела на пустой бумажник, и в этот миг в мозгу у нее родилась некая идея, и начал быстро созревать план. «Теперь я в этом городе не смогу смотреть людям в глаза», — начала она. «Вы осрамили нас всех». «Помолчи немного, котенок. Ты же видишь, у меня голова раскалывается». Явились домой пьяный с этим капитаном Батлером, распевали во все горло, всех перебудили, да еще просадили все деньги в карты. «Этот человек слишком ловок в покер, верно? Он не джентльмен. О!» «Что скажет мама, когда узнает?» Он, в испуге, вскинул на нее глаза. «Ты же ничего не скажешь матери. Не станешь ее волновать, верно?» Скарлет промолчала, поджав губы. «Подумай, как это ее расстроит, а у нее такое хрупкое здоровье! А вспомните, па, не далее, как вчера вечером вы говорили, что я будто бы опозорила семью. И все из-за какого-то несчастного танца, который я протанцевала, чтобы собрать денег для госпиталя. Ну, как тут не заплакать?» «Только не плачь!» — взмолился Джеральд. «Моя бедная голова этого не выдержит. Она и так готова лопнуть от боли». «И вы еще сказали, что я...» «Ладно, котенок, ладно, не обижайся на своего бедного старого папку. Я же совсем не думал того, что говорил». «Да и не по моей все это части. Я знаю, что ты хорошая девчонка и хотела только добра. Уверен в этом» а ведь грозились с позором увести меня домой. Ах, доченька, никуда бы я тебя не увез. Это просто, чтобы тебя подразнить. Ты ведь не расскажешь маме про деньги. Она и так расстраивается, что расходы растут. Нет, — напрямик заявила Скарлетт, — не скажу. Если вы позволите мне остаться здесь и объясните маме, что ничего такого не было. Все это выдумки старых сплетниц. Джеральд скорбно поглядел на дочь. А ведь это настоящий шантаж. А этой ночью был настоящий дебош. Ну, хорошо, забудем все это, — вкрадчиво проговорил Джеральд. А как ты думаешь, у такой благородной старой дамы, как мисс Питтепет, найдется в доме глоток Бренди? Разрази меня гром, да чего ж... Скарлетт повернулась, неслышно пересекла холл и направилась в столовую, чтобы достать бутылку бренди, которую они с Мелли называли между собой «обморочной бутылкой», поскольку тетушка Питти всякий раз отпивала из нее глоточек, когда у нее останавливалось сердце, или ей казалось, что оно останавливается, и она готова была лишиться чувств. Лицо Скарлетт выражало торжество. Никаких угрызений совести она не испытывала, хотя и поступила с Джеральдом отнюдь не как любящая преданная дочь. Теперь тревогу Эллен усыпят с помощью обмана, если еще какая-нибудь досужая сплетница не вздумает ей написать. Теперь она останется в Атланте и будет делать все, что захочет, а тетю Питтипет заставит плясать под свою дудку. Она отперла погребец и с минуту постояла, прижав к груди бутылку и стакан. Перед ее глазами проносились видения. Пикники на берегу пенисных вод, персикового ручья и у подножья Стоун-Маунтин, балы и приемы, маленькие послеобеденные танцульки, катание в колясках и ужины а фуршет по субботам. Теперь она примет во всем этом участие. Окруженная мужчинами, она будет в центре всех развлечений. А мужчины так легко влюбляются, стоит проявить о них маленькую заботу в госпитале. Теперь госпиталь уже не будет ей так противен. Выздоравливающие мужчины... «Чрезвычайно чувствительны к женскому вниманию. Если девушка достаточно ловка, они падают к ее ногам, как падают в таре спелые персики с ветвей. Стоит легонько потрясти дерево». Скарлетт возвратилась к отцу с бутылкой возрождающего к жизни напитка. Благодаря судьбу за то, что прославленная своей крепостью голова Охара не выдержала на сей раз испытания — и неожиданно задала себе вопрос, «Не повинен ли в этом в какой-то мере капитан Батлер?»